Глава 17. Разрушенная репутация, подобна разбитой вазе. Ее можно склеить, но всегда заметны поврежденные места. Генри Уиллер Шоу. Уже на территории Академии один из охранников сказал мне, что меч в учебные дни лучше оставлять в своей комнате, не принято тут с ним расхаживать. А кинжал, на всякий случай уточнил я. Кинжал можно, пожал плечами охранник традиция тем более что все ученики академии и сами по себе оружие слабые уже отселись вообще-то и меч носить не запрещено именно что не принято плохой тон понял спасибо поблагодарил я и направился к своей общаге моего соседа по комнате богуслава еще не было от чего-то задерживался поэтому я разложил вещи послонялся немного из угла в угол и лег спать Делать все равно нечего. Телевизоров с компьютерами в этом мире еще не придумали, а книг я с собой никаких не брал, рассчитывая на местную библиотеку. Так что лучше выспаться как следует, чтобы в первый учебный день не клевать носом. Разбудил меня громкий стук в дверь. Сразу сообразив, где нахожусь, я решил, что это Каменев наконец-то добрался до академии. Но, вскочив с кровати, увидел такого же заспанного Богуслава, «Ты тут?» – удивился я. «А там тогда кто?» «Не знаю», – пожал плечами здоровяк. «Может, Зорину не спится?» Но, открыв дверь, мы увидели не Клима, а одного из охранников. Причем последний был крайне недоволен. «Северский?» – буркнул он, глядя на меня. «К тебе там пришли». «Ко мне? Кто?» – начал тупить я. «Мне почем знать. Друзья твои, наверное. Сказали, что штурмом будут брать Академию, если не пустим. Вот тут с меня сон и слетел. Все мои в курсе, что у меня началась учеба, и если что-то нужно передать, то сделать это можно, оставив письмо на проходной. А вот если, как сейчас, требовали меня вызвать, да еще и угрожали охране, значит, точно случилось что-то серьезное». «Помощь нужна, боярин», — спросил Каменев, видимо, придя к тем же выводам, что и я. «Пока нет, покачал я головой и принялся одеваться». В небольшом помещении возле проходной меня дожидался хмурый Михалев, и что удивительно, еще более хмурый боярский сын зубов из рода Деминых. Что-то случилось у Деминых? сходу спросил я. Не у Деминых, покачал головой Всеволод Петрович. У тебя! И перевел взгляд на Михалева. Нас ограбили! нервно произнес умник. И фотографическую мастерскую, и прилегающую к ней артефакторную лавку. Как? Офигел я и немного расслабился. Неприятно, конечно, но не смертельно. А охрана? Всех четверых охранников убили. Мертвым голосом, с трудом выталкивая из себя слова, ответил Михалев. А еще убили художника. Также похищен фотоаппарат, расходники к нему и все артефакты. Что там делал художник так поздно, уточнил я. Или это раньше случилось, не ночью? «Они с Эльзой продолжали работать над портретами. Много заказов». «С Эльзой?» — уцепился я за эти слова, чувствуя, как где-то в районе живота, словно появился тугой неприятный комок. «Да, боярин», — кивнул он, не решаясь посмотреть мне в глаза. «Что с ней?» «Мы не знаем. Там ее не оказалось, возможно, похитили. То есть она жива?» Мы не знаем, Боярин. Наконец-то поднял на меня глаза умник. Там сейчас работают люди Деминах. Я сразу же обратился к ним. У нас опыта расследований нет. Ты все сделал правильно. Кивнул я и перевел взгляд на Зубова. Вы что-нибудь выяснили? Пока нет. Покачал головой боярский сын. Только начали работать. Я бы и тебя, Боярин, не стал беспокоить, если бы не еще одно происшествие. «Говори, видя, что теперь и он замялся, приказал я. И плевать, что я фактически приказывать ему не имею права. В том районе, где расположена твоя фотографическая мастерская, взлетело на воздух здание городской стражи. Взрыв был такой силы, что даже деревья, которые росли рядом, повалило. Мне отчего-то кажется, что все это взаимосвязано. «Черт, черт, черт!» Выругался и я и с силой провел ладонями по лицу, пытаясь собраться с мыслями, но получалось плохо. «Значит, я прав?» — тут же уточнил Зубов, видя мою реакцию. «Фотоаппарат я специально сделал неразборным, через силу заговорил я, понимая, что сейчас не время впадать в панику. Цепочка специальных рун. Должна активироваться, если кто-то все же попытается это сделать. И будет большой бум». Придумал я это как раз на случай кражи, чтобы никто не смог разобраться в его работе. А без разбора на части артефакторные плетения не понять, черт. Значит, это он так рванул? Никому конкретно не обращаясь, задумчиво протянул Зубов. И значит, за нападением стоит стража. Это здание стражи, перебил я. Его Стародубский курирует? Да, твердо ответил боярский сын. Я уже тоже об этом подумал. Тела на месте взрыва обнаружили? Там работают дознаватели великого князя, покачал он головой. Мои люди лишь наблюдают со стороны, так что быстро все выяснить не получится. К этим людям у меня подхода нет, да и ни у кого нет. Либо же нужно спросить у того, кто точно должен быть в курсе. Чуть слышно пробормотал я. «Что?» — переспросил Зубов, но отвечать ему я не стал. Вместо этого посмотрел на Михалева. «Жди меня на соседней улице с экипажем», — приказал я ему. «Буду минут через двадцать». «В усадьбу весть послать?» — уточнил умник. «Мы готовимся к войне?» «Нет, сделайте вид, что вы просто поговорили со мной и уехали. Для всех я остался в академии». «Что ты задумал, боярин?» — задумчиво спросил Зубов. «Всеволод Петрович, спасибо тебе за все. И за то, что уже сделал, и за то, что сделаешь в будущем. Если это возможно, попробуй все же выяснить, найдут ли там тело Эльзы». «Я попробую», — кивнул он. И повторил вопрос. «Так что ты задумал?» «Извини, но это дела моего рода, лучше тебе не знать». Твердо посмотрел я ему в глаза. «Хорошо». Нехотя согласился боярский сын, пытавшийся какое-то время давить на меня взглядом, безрезультатно. В своей комнате я взял меч и револьвер, а также накинул длинный плащ с капюшоном. «Маркус, что-то случилось?» Глядя на мои приготовления, спросил Каменев. «Случилось», — ответил я, раздумывая, не забыл ли чего. «Моя помощь нужна?» «Да», — посмотрел я на него. «Если что, я всю ночь спал, вернусь под утро, хорошо?» «Я имел в виду не это», — слегка обиделся здоровяк. «Понимаю, друг», — положив руку ему на плечо, — благодарно произнес я. «Но в данный момент мне нужно именно это». «Хорошо, я сделаю», — твердо кивнул он, не задавая больше вопросов. «Спасибо». Невидимость я накинул на себя сразу же, как только оказался за дверью нашей квартиры. А незаметно покинуть территорию Академии оказалось даже проще, чем я думал просто создал воздушные ступени и прошел над стеной, как по лестнице. До усадьбы экипаж домчал нас в рекордно быстрые сроки. Ляо, не задавая вопросов, погонял коней и мастерски управлял транспортным средством. Остановиться я велел, немного не доезжая. Незачем всем видеть, что я не в академии, хоть это и мои люди, но не стоит в общем. Быстро пробравшись в свою комнату, Я, стараясь не думать о том, что тут нет и, возможно, уже не будет немки, забрал всего лишь одну вещь и быстро вернулся в экипаж, к дому Стародубского, приказал я и откинулся на спинку сиденья, пытаясь успокоиться. Мысли все равно так или иначе возвращались к Эльзе, и меня начинало трясти от злости. В усадьбу князя я проник таким же образом, как покинул академию, под невидимостью и над забором. Несмотря на позднюю ночь, тут практически никто не спал, а охраны было как-то нереально много. И вывод из этого можно сделать только один – князь точно при делах. Все так же под невидимостью я зашел внутрь дома и по наитию направился в тот зал, где меня пытался зарезать боярин Писарев. Двери в него были приоткрыты, правда охраны перед ними не имелось. Видимо, внутри дома князь неприятностей не ждал. Просочившись в зал, я действительно застал внутри Артема Страдубского. И не в одиночестве, ему как раз сделал доклад один из его бояр. Лицо знакомое видел его тогда за столом, а вот фамилии не помню. Сам князь сидел во главе огромного стола, пил вино и внимательно слушал своего человека. Так что здание разрушено полностью, говорил незнакомый боярин. Живых под завалами пока не нашли. Впрочем, нас туда и не пускают. Сразу же прибыли люди великого князя и взяли дело в свои руки. Этого следовало ожидать, скривился Страдубский. А еще... Боярин понизил голос, и я решил подойти поближе, чтобы лучше слышать, но не успел. Тихо, вдруг насторожился князь, а в следующее мгновение безошибочно посмотрел прямо на меня. Кто здесь? Черт, как неудачно вышло. Цыкнул я и деактивировал невидимость. «Северский?» — ошарашенно воскликнул Стародубский, а его боярин вскочил на ноги и потянул из ножен меч. «Северский, Северский!» — покивал я. Неспешно подошел к дверям, закрыл их и, на секунду замерев, накрыл весь зал звуконепроницаемым пологом. «Что ты сейчас сделал?» — ты почувствовал мою технику князь. Впрочем, он и меня под невидимостью тоже почуял. «Видимо, что-то доумеет, да как владыка». «И вообще, что ты тут делаешь?» Прокрался, как воришка. «Я воришка», — в голос рассмеялся я. «И это говоришь ты? Тварь, что меня ограбила и убила моих людей?» «Что ты несешь, боярин?» — рыкнул Артем. «Совсем с ума сошел». «Ты можешь кричать сколько угодно», — почти спокойно произнес я. «Все равно никто не услышит» но на мои вопросы ответить тебе все же придется. «Ты точно сумасшедший, Северский!» — покачал головой князь. «Сейчас тут нет твоих людей, и твоего богатыря я тоже не чую. Что мне мешает тебя убить?» «Мешает?» — снова рассмеялся я, чувствуя какое-то беспричинное злое веселье. «Наверное, от того, что чуть ли не впервые в этом мире мне не нужно скрывать свои возможности». «Тебе мешает твоя трусость, князь!» У такой твари, как ты, духу не хватит меня убить. Да даже пытаться не будешь. А вдруг потом придут мои люди и отомстят? И это даже если не учитывать тот факт, что и селенок у тебя ничтожества не хватит. Я предупреждал, скрипнул зубами Стародубский. А в следующее мгновение запустил в меня огненное копье, по максимуму напитав его силой. «Вот это другое дело!» — снова засмеялся я, выставив перед собой воздушный щит, об который его техника бессильно расплескалась множеством огненных капелек, из-за чего тут же начал тлеть ковер у меня под ногами. «А если вот так?» — произнеся это, я создал свое огненное копье и запустил его в княжеского боярина, начисто снеся тому голову. «Как?» — замер Артем, переводя взгляд с меня на обезглавленное тело своего человека — «Две стихии? Но ты же рукопашник! А еще невидимость!» «Владыка? Ну надо же, дошло!» — продолжил я веселиться. «Как до жирафа! Так что мне не нужен богатырь для того, чтобы заставить тебя ответить на мои вопросы!» «Да что тебе от меня нужно?» — воскликнул князь, и выглядел он реально испуганным. Впрочем, в том, что он трус, я и не сомневался. «Где Эльза?» Задал я вопрос, разом растеряв все веселье. «И учти, если не скажешь правду, то я все равно выдавлю из тебя ответы. Вот только тебе это очень не понравится». «Кто такая Эльза?» – растерянно спросил Артем, а в следующую секунду он, словно только что сообразив, активировал кольчугу. Точнее, какую-то разновидность этой техники для владык состоящую сразу из двух стихий, земли и огня. В итоге напротив меня теперь словно огненный элементаль стоял. «Эльза — это та девушка, которую похитили твои люди, когда грабили мои лавки. Отдай ее, и я уйду». «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — покачал головой закутанный в лаву князь. «Мои люди никого не похищали». «Издание стражи взорвалось тоже само по себе», — хмыкнул я. «Хоть сейчас наберись смелости сказать правду!» «Здание, так это ты? Зачем? Хватит придуриваться! Где Эльза, я спрашиваю?» «Я не знаю ничего, ни про твои лавки, ни про твою Эльзу!» — выкрикнул князь. «Ты хочешь сказать, что это не ты приказал выкрасть артефакты?» «Не я!» «И не приказывал страже по возможности осложнить мне жизнь?» «Я!» — он замялся и отвел глаза. «На секунду». А затем вдруг начал оправдываться. «Ты меня опозорил. Из-за тебя мне пришлось убить своего человека. Что мне еще оставалось делать?» «Может быть, набраться смелости и вызвать меня на поединок?» Скептически приподнял я бровь. «Впрочем, это все не важно. Где Эльза?» «Я последний раз спрашиваю. Потом оторву тебе руки. И это не фигура речи». «Да не знаю я ничего ни про какую Эльзу!» С нотками начинающейся истерики в голосе выкрикнул Стародубский. «Клянусь Перуном!» Подождав целых десять секунд в ожидании, что его долбанет молнией, я лишь горько вздохнул. «С богами в этом мире не шутят. И если Перун не покарал его за ложь, значит он действительно ни при чем. Но тогда кто, черт?» «Убедился», — почти спокойно спросил Артем, видя, что я ему поверил. Тогда проваливай. И не волнуйся о том, что ты тоже владыка, я буду молчать. Все же ты идиот, князь, покачал я головой. Хочешь, чтобы я тебе поверил после всего? Я сейчас разговаривал словно на автомате, даже не особо осознавая, что именно произношу. Точнее, я понимал, и осознавал свои действия, но мне было плевать. Узнав, что Стародубский не похищал немку, я понял, Вероятность того, что она была рядом с фотоаппаратом в момент взрыва, очень высока. Из сердца словно кусок вырвали. Я даже и не подозревал до сегодняшней ночи, насколько мне дорога эта девушка. «И что ты предлагаешь?» — как будто издалека донеслись до меня следующие слова князя. «Хочешь все же помериться силой?» «Да, ты владыка, но ты молод и вряд ли умеешь многое. А я, несмотря ни на что, довольно силен». И еще подумай о том, что с тебя обязательно спросят за смерть князя. Так что иди, Северский. Забудем все, что было сегодня. Один раз я тебе уже поверил, покачал я головой. Больше не собираюсь. Тебе просто не повезло, князь. Впрочем, ты сам в этом и виноват. Что же касается того, что за тебя с меня спросят, а кто узнает, что я тут был? Ты слишком много разговариваешь. Внезапно успокоившись, произнес Стародубский. «Значит, точно не хочешь драться? Что тебе нужно? Еще одну веру? Хорошо, я заплачу. Завтра же приеду к тебе домой и договоримся». «Слишком много разговариваю?» — отстраненно переспросил я. «Действительно. Но это не из-за того, что не собираюсь тебя убить. Просто задумался. А драться я с тобой и в самом деле не собираюсь». Засунув руку в карман, я достал трофейные песочные часы и, перевернув их, поставил на стол, устроив таким образом в помещении силовой шторм. «Что ты сделал?» — закричал князь, осознав, что с него слетела кольчуга. «Я просто тебя убью», — договорил я и, быстро выхватив револьвер, выстрелил ему в голову. Проследив за падающим телом, я убрал оружие обратно и еще раз перевернув часы, оставил их на столе. С этим артефактом я так и не смог разобраться. В нем не было ни одного четкого плетения. Слишком искусно все замаскировано. Единственное, что смог понять, это то, что заряда в нем осталось на одно-два применения. А еще я выяснил, что владеть такой штукой смертельно опасно. Узнай кто, что у меня есть этот артефакт, и не спасет уже ничто. Так что пусть горит вместе с князем. Снова накинув на себя невидимость... Я приоткрыл двери и выглянул в коридор. Никого. Тогда я открыл двери на всю ширь, вышел и повернулся лицом к пиршественному залу князя Стародубского. Сосредоточился, вспоминая нужное заклинание, создал его и прежде чем активировать, целых три минуты напитывал маной. Когда я добрался до своего экипажа, что был припаркован на соседней улице, за спиной до небес полыхала усадьба моего недруга. «Инферно, хоть и было использовано мной впервые, не подвело. Никаких следов и даже тел там точно не останется». «В академию?» — спросил Михалев после того, как я забрался в экипаж. «Нет», — покачал я головой. «Домой. Завтра будет тяжелый день».